Сухов наконец открыл глаза, и матушке показалось, что в глубине их появился какой-то упрямый блеск. Утопилась, но ну, это вряд ли. Он решительно покрутил головой, как бы отметая и малейшую возможность такого исхода. Сухов хорошо знал свою Катю и был уверен, что она-то уж не закончит с тобой. Это точно. Вот и я говорю, кивала матушка Анна. А вот и я, зная характер Кати, сухоф врезонно предположил, что она, конечно же, не могла покорно тащиться в тюрьму и решила сбежать, дождавшись подходящего момента. Он взглянул на матушку, быстро спросил: "А её искали, матушка Анна? Пароход останавливали?" "Нет", ответила она. "Один матрос баил поутру, мол, вроде слыхал он, как что-то Всплеснула, да не понял, что. А к утру пароход далеко ушел. Сухов кивнул головой. Все ясно, подумал он. Катя наверняка поплыла к левому луговому берегу и укрылась в какой-нибудь за волжской деревушке, скорее всего у тетки своей, которая забрала ее сестренок и братишку. Все сходится, заключил он. Конечно, она сбежала. А ночь, да еще с грозой, самый подходящий момент. Едва только он подумал об этом, перед ним тотчас промелькнули картины той незабвенной летней пары, когда они жили с Катей в Покровском. Как они вдвоем переплывали Волгу не только спокойную, но и буйную. Как Катя учила его не паниковать при большой волне, а спокойно подныривать под ее пенный гребень. Как во время их медовой недели, они, купаясь в заливах, Катя в холщовой рубашке, а он в своих выцветших до бела бумажных матросских портах, меряли в глубину до самого дна. Схватившись за какую-нибудь корягу или за лапу занесённого песком якоря с налипшими ракушками, они надолго замирали над светлым ложем песчаного дна, как бы паря над ним. Малые существа подводного мира, спуганные поначалу, начинали доверять им. Тёмно-серебристые пескари тыкались в них легунька, как бы целуя. Стайка полосатых окуньков проплывала рядом, огибая их головы. А однажды из-под камня вылез рак и запутался в длинных косах Кати. Он всё подстрягал и подстрягал её своими клешнями, пока она не всплыла. Катя отцепила его и смеясь, врачи выпученные глаза отпустила на волю. Сухов тряхнул головой и улыбнувшись матушке Анне, ещё раз решительно заключил: "Нет, не может Катя утонуть в Волге ни при какой погоде". Он вдохнул полной грудью и вдруг впервые за долгие годы почувствовал, что ему стало намного легче жить. Надежда окрылила солдата. И тяжесть в тупой боли, придавившая его тогда в Покровском, свалилась с сердца. Он теперь знал, где искать свою Катю. Конечно же, она там, в Заволжской деревне у своей тётки, вместе с сестрёнками и братишкой. А может быть, а может быть, и в своём Покровском уже. Этой сволочи Шалаева давно нет чего ей бояться. А уж как я вернусь, Тогда нам и сам черт не страшен. Не сказав больше ни слова, Сухов легонько растолкал толпу поселенцев, тесно окружившую их с матушкой Анной, и побежал к коню. Тиццы взлетев на него, с места галопом рванул в степь. Матушка Анна грустно смотрела ему вслед, мелко крестила спину удалявшегося всадника. Остальные также молча проводили глазами. умчавшигося красноармейца и побрели по своим делам. Сухов вернулся через час, смотавшись к своим бойцам, он коротко объяснил им, в чём дело, и они без лишних слов отдали ему свои пайки: пшено вобло, сухари. Нашлось и также и ком слипшихся конфет-подушечек. Сухов свалил у ног матушки Анны узелок с продуктами. Их было и для одной немножко Но он знал супругу покойного отца Василия и понимал, как она поступит. Вот благодать-то, всплеснула руками матушка, и тотчас созвала всех женщин. Она поровну разделила между ними все, что было в узле, а ком подушечек достался обурванной голопузой дедваре, половина которой не видала еще в своей жизни конфет. Сухово очень хотелось чем-нибудь одарить матушку Анну персонально, но ничего за душой красноармейца не было, ни пистолет же ей дарить. И тут сообразил, что на дне его сидера, под комплектом чистого белья, лежит пара новеньких портянок. Они достались ему в наследство от недавно погибшего друга Родиона. Мягкие, фланелевые, бесценные для солдата портянки. Редён, когда был жив, уверял Сухова, что такие портянки, кроме своего прямого назначения, очень хороши для добычи воды. Дело в том, что иногда над пустыней вдруг появляется тучка, и она может излиться обильным, но коротеньким, одноминутным дождём. Вот тут-то нужно не зевать и быстренько расстелить на песке портянке, а едва дождь пройдёт, сразу отжать портянку в чайник. Сухово и его дружку не удалось испытать этот способ, потому что Родион погиб, так и не дождавшись дождя в пустыне.